что он писал, «Непременное начало всех начал их системы ЧК советская. ЧК непосредственно и прежде всего вытекающая из всего учения Ленина. Она необходима, чтобы давить индивидуальные начала. Отражая его характер, отвечая нетерпимости Ленина к чужому мнению, вся заговорщическая его идеология была проникнута недоверием к массам. Боязнь, как бы народ, предоставленный самому себе на пути самодеятельности, не ускользнул из-под его влияния и его не опрокинул. За народом следует следить, шпионить, Его надлежит взять в киски, чтобы бить капром, принудить идти только по тому направлению, которое выбрал до всех один он, один Ленин. Сколько людей погибнет, неважно. Ленин злобин, нравственно слеп. Для чека все приемы хороши. Чем больше народ, тем больше чека. Чем ярче самодеятельность, тем глубже за стенок утончённее пытки. Ленинская идеология, ленинская чека. Она памятник его не Индивидуальное начало дала человеку природа. Начало материи духа, его запросы и побуждения от скота человека отличающие. ЧК против природы. Кто победит? Ленин умер. Принявшие за ним власть спешат возвести в догму его тезисы, высказывания, как их называет Крупская. Ленин, как догма, необходим всем. Сталину, чтобы сбивать Троцкого, Троцкому, чтобы обличать Сталина. Тройкам, пятеркам, коммунистическим, лавка-верх. В славе, создаваемой Ленину, они видят историческое оправдание своих собственных преступлений. Она же нужна им, чтобы удержаться у власти, так как позволяет в критических положениях ссылаться на непогрешимые высказывания самого Ленина, как на высший закон страны. Для этого приходится внушать народу слепую веру в Ленина, поддерживать гипноз массы именем великого вождя, который устроил революцию и никогда не ошибался. Отсюда столица его имени, институты Ленина, библиотеки, заводы, ордена, ледоколы, портреты дни годовщины уголки Ленина языческий мавзолей паломничество к мощам изъятое из глубокого прошлого бесконечные толпы суеверно настроенные кругом гроба но как бывший контразведчик еще располагавший важными документами преступлений большевистской головки главное внимание Никитин уделяет их уголовному прошлому махинациям, благодаря которым они в октябре 1917 года взорвались до власти. Деньгами большевистского центра ведали только Ленин лично и его жена Крупская. Даже секретарь редакции Зиновьев не допускал сказать. Справки из уголовной хроники имели свое значение для контрразведки во времена давно прошедших. Слишком бледными выглядят теперь эти несколько бессвязных линий, выхваченных из контура Ленин. Их давно покрыли потоки крови и грязи, тем известно. Члены ЦК получали жалованье от Ленина. Неугодные его лишались. Такая неприятность едва не произошла с самим Каменевым, когда он не в меру увлекся неугодными философскими веяниями. но вовремя спохватился, а для сохранения своего платного места был вынужден раскаяться в печати. Мартов пишет, только опираясь на эти средства, Ленин мог удерживать диктатуру, оказывая давление на партию силою денег. Сила денег. Сила убеждений. Контрразведка делала свои выводы. еще на первых ступеньках своей длинной лестницы, по которой спускался Ленин, деньги, добытые, по словам Плеханова, воровским способом, деньги поставили его исключительно по своему значению исходное положение. Он и оплачивал печатные издания и штат партийных работников. Деньги делали его хозяином организации за границей и в России. Эти же деньги... Реальная сила, путь власть. В ленинской мудрости это был главный постулат. Деньги привели к такому положению, при котором, по выражению Мартова, в оппозиции Ленину большевики не смели идти дальше бунта на колени. Добавлю, в первые годы революции Крупская не скрывала, что за границей они с жили вполне безбедно. При этом она скромно умалчивала, на какие-то ходы. Спустя три года после выхода книги Никитина в том же Париже вышел солидно документированный труд Мельгунова под выразительным заголовком «Золотой ключ большевиков». Автор убедительно рассказывает о невероятной сумме денег, полученной тайно из германских банков Лениным и его товарищами Попа. Именно эти деньги стали тем плечом, которым открывается тайна необычайно быстрого успеха ленинской пропаганды. Впрочем, к закулисным делишкам уголовников, рядившихся в тогу борцов за счастье рабочих и крестьян, мы еще вернемся. Глава третья. В определенной среде между воров, террористов и политических смутьянов Заключение в тюрьму и каторжная тачка всегда считались делом почетным. Вот и теперь авторитет Льва Давыдовича сразу окреп. Пока он читал в камере книжки Маркса, Ницше и Ильина Ленина, состоялся шестой съезд РСДРП, конец июля-начало августа. Заслуги Троцкого были официально признаны российским революционным движением. И уже никто не вспоминал про его какие-то ошибки перед большевиками. Заочно Троцкий был избран одним из почетных председателей съезда, а затем членом ЦК. При выборах он наряду с Каменевым получил третий голос. Это сделало Льва Давыдовича четвертым лицом в партии. Первыми были Ленин и Зинович.